Мифана, дорогая, как поживаешь? Хорошо. Я как раз анализирую данные за прошедшее Рождество. Ты никогда не отдыхаешь. Куда там? Наш кооператив процветает. Запросы растут, нужно взять еще помощников. Кстати, мы не слишком размахнулись. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Беатриче беспокоится. Она считает, что я себя загоняю. Никому не говори, но Дед Мороз оглянулся по сторонам и прошептал: "Надей, что его никто не услышит ненароком. нароком, даже олени. Вчера я взвесился и и снова больше сотни. Причем сильно. Знаешь, что это значит?" А. Наверное, стоит немного притормозить, объявила Бифана. Работать, конечно, но поменьше. Есть еще кое-что, продолжал Дед Мороз. Ты знаешь, я обожаю детские письма. Дети делятся со мной самыми сокровенными мечтами, рассказывают о своей жизни. Но порой я не понимаю, что я могу для них сделать. Вот одна девочка по имени Неве пишет мне письма-головоломки. Нужно срочно созвать совещание. Бифана и глазом не моргнула. Хорошо, жду тебя в моем офисе. Но Дед Мороз совсем недавно проснулся и еще не отошел от своего странного сна. Знаешь, у меня сани в ремонте. Может, лучше ты ко мне? Выкрутился он, и его вранье, как обычно, было шито белоснежными, как его же борода нитками.